Глава 9. Наступил очередной день. Бежевая победа подъехала к особняку раньше назначенного времени. Алекс вышел из нее и неспешным шагом направился к воротам, которые были уже открыты. Погода была прохладная и пасмурная, но дождя не было. Хозяин особняка уже ждал его во дворце неподалеку от фонтана. Заметив приближающегося гостя, он развернулся и, прихрамывая, упираясь на свою трость, пошел к нему навстречу. — Рад вновь видеть тебя, Алекс, у себя в гостях, — сказал он, сдержанно поглаживая свою бородку. — Не могу сказать вам того же, — спокойно ответил тот, отвернув голову. — Ты злишься на меня из-за того, что я открыл тебе правду? — спросил хозяин особняка. — Хотя должен обижаться только на себя. «С чего вы решили, что я на вас зол?» Поправляя темные очки, ответил Алекс. «Просто сегодня у меня плохое настроение, и я долго не мог заснуть. Все думал о том, что вы рассказали мне на днях». В воздухе возникла небольшая пауза, после чего их беседа продолжилась. «Понимаете, мой друг, я был вынужден это сделать только потому, что вы стали отрицать свои ошибки», продолжал говорить человек с бородкой, потирая манжеты своего пиджака, бросив свой взгляд прямо на фасад дома. «Тебя, наверное, интересует, кто был твоим настоящим отцом, благодаря которому ты появился на свет». Было явно заметно, что этот вопрос встревожил Алекса. Он немного поерзал, стоя на одном месте, снял очки и, направив взгляд голубых глаз на хозяина особняка, ответил. «Да, вы абсолютно правы, мне это интересно». А также я бы хотел знать, каким образом, служа в свое время императору, он перешел на вашу сторону. «Как много у тебя вопросов, Алекс», — повернувшись к нему, продолжал тот. «Что ж, я все тебе расскажу. Но сначала ты выполнишь задание, о котором мы уже говорили. Документы готовы, завтра будет сбор. Помни, тебе нужно будет войти в доверие к лёше Мы тут подумали с нашими покровителями и решили, что по легеде ты все-таки будешь научным специалистом, а не каким-то там журналистом, и будешь знаком с одним из высокопоставленных государственных лиц, которому будет интересно пролить правду на свет той истории. «Вы уверены, что он мне поверит?» переспросил Алекс, надевая очки обратно. «Наверняка он будет собирать только своих знакомых, и проверенных людей, которым доверяет. Я бы поступил на его месте именно так. Так постарайся сделать так, чтобы у него не возникло вопросов, грозно произнес хозяин особняка. Это же в твоих интересах, мой друг. И не вздумай делать что-то по-своему. Помни, жизнь твоей семьи сейчас в наших руках. Я помню об этом, тихо произнес Алекс, опустив свой взгляд на землю. «Я сделаю все, как вы скажете. Не трогайте, Элизабет и моих детей, они тут ни при чем». «Я надеюсь, что и ты это понимаешь», — ответил человек с бородкой. «Я не хочу, чтобы ты повторял ошибки, которые уже допустил. Пока будешь ехать, прочитаешь тут все, что тебе надо будет сделать». «Я все же не понимаю одного», — неожиданно спросил Алекс у него. «Какой смысл сейчас помогать этому парню в поисках правды?» Ведь Сталина все равно больше нет, на посту руководства человек, который так или иначе прислушивается к вашим указам». Покрутив свою трость и поправив шляпу, тот ответил, «Если все пойдет по нашему плану, то народ, узнав правду о произошедшем, начнет не доверять своему правительству. Культ личности товарища Сталина тоже будет задет и раздавлен, пусть даже и сейчас». Когда его уже нет в живых, много простых людей до сих пор ненавидят его за то, что стало с их родными. Большое количество невинных были отправлены в лагеря, где их ждала весьма плачевная участь. Тогда ведь не разбирали особо, кто виноват, а кто нет. Не до этого было. А когда в обществе нет доверия к власти, им легче управлять, как марионетками в кукольном театре. Вот и весь смысл. Алекс посмотрел на небо, а затем вновь на человека с бородкой и сказал. «Понимаю, вы хотите разрушить идеологию советского народа. Надеетесь посеять хаос в стране, чтобы потом прибрать к своим рукам все, что останется без присмотра? Можно сказать и так. Я всего лишь такая же пешка, как и ты в руках наших покровителей, которые хотят добиться своих целей любой ценой, не более». У них много связей, и средств для этого достаточно. Так что мы с тобой, мой друг, только лишь рабочая сила. Просто мне повезло больше, и мне доверили одну из главных задач в этой стране — следить за всем процессом и управлять им, ну и держать людей, давших мне это задание в курсе событий». Несколько минут они сидели молча и смотрели кто куда. Затем Алекс произнес. — Я пойду, с вашего разрешения. Мне еще нужно подготовиться к завтрашнему дню. — Конечно, мой друг. Не смею больше задерживать тебя. И желаю удачи. Хозяин особняка проводил взглядом садящегося в машину Алекса. Когда машина отъехала, ворота закрылись. Он, слегка улыбнувшись, продолжил неспешно прогуливаться по шикарному саду своих владений, размахивая из стороны в сторону своей тростью.